Миссис Дэллоуэй. Клариса ставит в вазу букет желтых роз. Потом относит ее в гостиную на журнальный столик, отступает на шаг, сдвигает вазу на несколько сантиметров влево. Она устроит самый лучший прием, на какой только способна. Все это не будет иметь ни малейшего отношения к вечности, будет на сто процентов земным, самым что ни на есть тривиальным, но и совершенным в своем роде. Она проследит, чтобы Ричарда окружали люди, которые его действительно ценят и любят. Зачем она позвала Уолтера Харди? Непростительная слабость. Позаботиться о том, чтобы он не переутомился. Это ее дань, ее дар. Что еще она может ему предложить? Гудение домофона застает ее на пути в кухню. Кто бы это мог быть? Привезли заказ, о котором она забыла. или агент из бюро обслуживания решил забросить часть продуктов. Она нажимает на кнопку переговорного устройства. Кто там? Это я, Луи. Луи? Клариса отпирает входную дверь. Конечно, это Луи. Никто из нью-йорксов не позволил бы себе вот так запросто позвонить в дверь, не предупредив сперва о своем визите по телефону. Так никто не делает. Она открывает дверь, И выходит в холл с особым, почти головокружительным чувством, таким сильным и не похожим на все остальные, что некоторое время назад она просто окрестила его именем Луи. Это странное чувство включает в себя смесь преданности и вины, приязни и чего-то вроде волнения перед выходом на сцену, а также не поблекшую надежду, что Луи наконец-то принесет новость столь сногсшибательную. что невозможно выобразить не только ее истинный масштаб, но даже ее примерное содержание. И вот, вынуднув из-за угла, перед ней появляется Луи. Прошло уже... сколько? Да, пять лет. А он все такой же. Все тот же наэлектризованный бобрик седых волос, все та же хищная, слегка разболтанная походка, тот же небрежный стиль в одежде, который почему-то в его случае кажется оправданным. Его юношеский шарм, его тяжеловесная, львиноподобная величавость испарились с поразительной внезапностью почти двадцать лет назад, и возник луи нынешний, седой, жилистый, полный скрытых, загнанных внутрь эмоций. Возник, как маленький неказистый человечек, выпрыгнувший из башни танка, чтобы объявить, что именно он, а не этот неповоротливый монстр, сравнял с землей вашу деревню. Вдруг оказалось, что Луи, прежний объект вожделения, такой и всегда был таким, совершенно безвредный, скромно-театральный педагог. «Вот так», — говорит он. Они обнимаются. Отстранившись, Клариса замечает, что в серых, близоруких глазах Луи стоят слезы. У него всегда глаза были на мокром месте. Гораздо более сентиментальная и эмоциональная Клариса вообще не плачет, хотя и часто хочется. «Ты давно приехал?» — спрашивает она. «Позавчера. Я вышел пройтись и вдруг понял, что стою на твоей улице. Я ужасно рада тебя видеть». «Я тоже», — говорит Луи, и глаза его опять увлажняются. «Ты как будто знал, когда приехать. Сегодня у нас прием в честь Ричарда». «Серьезно? А по какому поводу?» «Ему дали каруцеровскую премию». Неужели ты ничего не слышал? Дали что? Это поэтическая премия, очень престижная, между прочим. Странно, что ты о ней не слышал. Что ж, браво, Ричард. Надеюсь, ты придешь, он страшно обрадуется. Думаешь? Уверена. Слушай, а почему мы здесь стоим? Проходи. Она постарела, думает Луи, следуя за Клариссой к двери ее квартиры. Восемь шагов, поворот, еще три шага. Она постарела, думает удивленный Луи. Это все-таки произошло. Фантастическая вещь, Гены. Тело живет, живет много лет, практически не меняясь. И вдруг как-то сразу, за год-два, капитулирует перед старостью. Луи странно, что он не испытывает ничего, кроме грусти. Никакого удовлетворения от этого сравнительно резкого заката Кларистиной неестественно затянувшейся молодости. Сколько раз он фантазировал на эту тему. Это его единственный шанс отыграться, его реванш. Он столько лет провел рядом с Ричардом, так любил его, так старался. А в результате Ричард посвящает свои последние годы написанию романа о женщине с роскошной квартирой на Западной Десятой улице. Ричард пишет целый многостраничный роман об этой женщине. В одной из глав на 50 с лишним страницах подробно излагается, как она выбирает себе лак для ногтей, который в конце концов так и не покупает. А старина Луи задвинут в хор. Луи отводится всего один кроткий эпизод, в котором он уныло сетует на дефицит любви в мире. Вот и все. Вот и вся награда. И это почти после пятнадцатилетней совместной жизни в шести разных квартирах. после всех объятий, после того, как он трахал Ричарда до потери сознания, после тысячи ужинов вдвоем, после путешествия в Италию и того часа под деревом. И после всего этого Луи запомнится, как печальная зануда, мямлящий что-то о недостатке любви. «Ты где остановился?» — спрашивает Клариса. «У Джеймса, тараканьем мотеля». «Неужели он все еще там?» Некоторые продукты все еще там. Я заметил коробку с макаронами, которую сам затаскивал на склад пять лет назад. Он уверяет, что это не так, но я точно помню. Это та самая коробка с вмятиной в углу. Луи дотрагивается до носа кончиком указательного пальца. Сначала с одной стороны, потом с другой. Клариса поворачивается к Луи. «Ты только посмотри на него!» — говорит она, и они снова обнимаются. Они стоят так почти целую минуту. Он прикасается губами к ее левому плечу, потом меняет положение и припадает к правому. Первое отстраняется Кларисса. «Выпьешь чего-нибудь?» — спрашивает она. «Нет, да, стакан воды». Кларисса идет на кухню. Она все такая же непроницаемая, такая же невыносимо светская. «Вот в этой квартире, — думает Луи, — Кларисса провела все последние годы. в этих комнатах, вместе со своей подругой или партнером или как там они это называют. Отсюда уходит на работу, сюда возвращается. И так день за днем плюс театры, вечеринки. Так все таки думает он, мало любви в мире. Луи делает четыре шага и входит в гостиную. Он снова здесь, в этой большой прохладной комнате с окнами в сад, глубоким диваном и дорогими коврами. В том, как выглядит их квартира, по мнению Луи, виновата Салли. Тут чувствуется ее влияние, ее вкус. Салли и Клариса обитают в некоем образцово-показательном жилище представителей высшего класса Уэст-Виллидж. Так и видишь некоего специалиста, бродящего по комнатам с блокнотом в руке. Французские кожаные кресла? Есть. Стеклянный журнальный столик? Есть. Стены льняного цвета, увешанные ботаническими репродукциями. Есть. Книжные полки, заставленные сувенирами, привезенными из заграничных путешествий. Тоже есть. Даже эксцентричности. Зеркало в раме, обклеенное морскими ракушками, с барахолки. Обшарпанный южноамериканский сундук, расписанный плотоядными наядами. Кажутся не случайными. Как будто художник-постановщик, осмотрев, все воскликнул. «Нет, нет». «Нет, пока не убедительно. Нужно еще что-то. Какие-то вещи, которые бы действительно дали нам представление об этих людях». Кларисса возвращается с двумя стаканами воды, газированной, со льдом и лимоном, и Луи вдруг вспоминает запах сосен, травы и гниловатой воды у Элфлита 30-летней давности. Сердце подпрыгивает у него в груди. «Да, она постарела. Но что толку это отрицать?» Ее суровое обаяние, ее немного жесткая аристократическая сексапильность все еще при ней. Она по-прежнему элегантна. Ее по-прежнему окружает аура героини прерванного романа. И глядя на нее, разменявший шестой десяток в этой тускловатой, дорого обставленной комнате, Луис вспоминает фотографии юных солдат с мужественными открытыми лицами, безмятежных парней в военной форме, не доживших до двадцати и продолжающих жить олицетворением не сбывшихся надежд в фотоальбомах или в рамках на ночных столиках красивые уверенные в себе ребята неотягощенные размышлениями о собственной роковой судьбе тогда как живые таскаются на нелюбимую работу занимаются сточертевшим бытом перемогают бездарные отпуска луи кажется что клариса похожа сейчас на такого солдата Она как будто смотрит на стареющий мир откуда-то из прошлого. Она выглядит сейчас такой же печальной, невинной и непобедимой, как убитой на фотографиях. Она протягивает Луи стакан с водой. «Ты отлично выглядишь», — говорит она. Сквозь лицо Луи юноши всегда проглядывало лицо Луи старика. Крючковатый нос, блеклые удивленные глаза, топорщащиеся проволочные брови, шеей с набухшими венами, под широким костистым подбородком. Он мог быть фермером, крепким и живучим, как сорняк, потрепанный непогодой. Если бы он пахал и сеял, то, наверное, стал бы таким, как сейчас, не через пятьдесят лет, а вдвое быстрее. Спасибо. Чувствуется, что ты был страшно далеко. Так и есть. Приятно вернуться домой. Пять лет, — говорит Клариса. Просто не верится, что за все это время ты ни разу не был в Нью-Йорке. Луи делает три глотка. На самом деле, за эти пять лет он несколько раз приезжал в Нью-Йорк, но не звонил. Не потому, что принципиально не хотел видеться с Клариссой и Ричардом, а потому, что не мог заставить себя позвонить. Так было проще. «Я подумываю, вернуться в Нью-Йорк насовсем», — говорит Луи. «Все эти педагогические приемчики у меня уже вот где сидят. Я слишком стар и слишком злобен, и слишком беден. Хочу устроиться на какую-нибудь нормальную, честную работу. Ты серьезно? Не знаю. Ты только не волнуйся. Учиться на менеджера я не собираюсь. А я думала, ты влюбился в Сан-Франциско. Мне казалось, мы тебя уже никогда не увидим. Почему-то все думают, что в Сан-Франциско есть что-то особенное, а на самом деле тоска зеленая. Луи, Ричард очень изменился за последнее время. Ну что, совсем плох? Ну, просто я хочу, чтобы ты приготовился. Ты ведь все время была рядом с ним. Да, была. Она обыкновенная красивая женщина, думает Луи, не больше и не меньше. Клариса садится на диван, и после секундного колебания Луи делает пять шагов и усаживается рядом. «Я, конечно, читал его книгу», — говорит он. «Правда? Хорошо». «Странная книга». «Наверное. Он даже не потрудился изменить твое имя». «Это не я», — говорит Клариса. «Это выдумка Ричарда, которую он наделил некоторыми моими чертами». «Чудовищно странная книга». «Почти все так считают. Кажется, что в ней десять тысяч страниц». Вообще ничего не происходит, и вдруг бац, она кончается с собой. Его мать. Я знаю, но все равно это как-то абсолютно ни с того ни с сего. Ну, практически все критики того же мнения. Они так долго ждали, и что? Девятьсот с лишним страниц флирта с внезапной гибелью в конце. Впрочем, многие признают, что написано красиво. Луи отводит глаза. «Эти розы красивые», — говорит он. Лариса наклоняется вперед и подвигает вазу чуть влево. «Бог ты мой!» — думает Луи. «Да она превращается просто в бабушку какую-то!» Лариса смеется. «Вы только поглядите на меня», — говорит она. «Старушка суетится вокруг своих роз». «Вот так всегда. Она застает себя врасплох. Оказывается... Она понимает гораздо больше, чем тебе кажется. Луи даже приходит в голову, что эти маленькие демонстрации отсутствия заблуждений на свой счет заранее спланированы для того, чтобы Кларисина игра в хозяйку не показалась слишком пресной. Порой кажется, что она читает твои мысли. Она обезоруживает себя, как бы говоря, «Да, я знаю, что ты думаешь, и ты прав. Я действительно нелепая, я действительно не такая значительная, какой могла бы стать». и мне самой обидно, что так вышло, но, похоже, я уже не в силах ничего изменить. И вот почти против воли на место досады приходит желание как-то ее утешить, помочь ей снова вернуться в образ, сделать так, чтобы ей опять стало комфортно, а ты бы опять получил право испытывать раздражение». «Значит, — говорит Луи, — Ричард плох. Да, причем даже не столько физически, сколько психически». Видимо, все эти процессы зашли слишком далеко, и блокаторы протеиназа, помогающие иногда, на него не действуют. Наверное, это ужасно. Но он все равно остается самим собой. То есть я хочу сказать, что главное, то, без чего, собственно, нет Ричарда, не изменилось. Уже что-то. А ты помнишь ту большую дюну в Уэлфлете? И еще бы. Мне бы хотелось, чтобы там развеяли мой прах после смерти. Что за дикие мысли? Ну, иногда думаешь о таких вещах. Невозможно не думать. Клариссе казалось тогда, и кажется до сих пор, что Дюна в Уэлфлете останется с ней навсегда. Что бы ни случилось, этого у нее не отнять. В каком-то смысле она всегда будет стоять летом на высокой Дюне, молодая и несокрушимо здоровая, испытывая легкое похмелье. На ней хлопковый свитер Ричарда. Сам Ричард стоит сзади, обхватив ее рукой за шею. Луи чуть в стороне глядит на волны. «Я жутко злился на тебя тогда», — говорит Луи. «Временами даже не мог на тебя смотреть». «Я знаю, но я старался быть хорошим, старался проявлять широту». «Мы все старались, но есть какие-то физические пределы». «А я туда ездил», — говорит Луи, — «к дому». «Я тебе говорил?» «Нет». «Как раз перед отъездом в Калифорнию. Меня пригласили в Бостон на совершенно идиотскую конференцию о будущем театра. Там собралось невероятное количество напыщенных старых маразматиков, которых словно специально привезли, чтобы студентам было над кем посмеяться. И когда все закончилось, я был в таком поганом настроении, что взял на прокат машину и умотал в Уэлфлетт. Я почти сразу его нашел. Ой, лучше не рассказывай. Почему? Дом на месте и выглядит примерно так же, как и раньше. Его слегка подновили, подкрасили и все прочее. Да, еще сделали газон, который, конечно, смотрится в лесу довольно нелепо, как ковер от стены до стены. Но тем не менее... Да, говорит Клариса, какое-то время они сидят молча. В некотором смысле было бы лучше, если бы дом снесли. Было бы лучше, если бы солнце, темень и снова солнце не проникали больше в эти комнаты, и дождь не барабанил бы по крыше. Было бы лучше, если бы туда уже нельзя было вернуться. «Мне тоже нужно как-нибудь туда съездить», — говорит Клариса. «Хочется постоять на дюне». «Если у тебя такие планы насчет праха, ты обязательно должна съездить и подтвердить». «Нет, ты прав, все это бред». Это лето на меня так действует. Честно говоря, я не знаю, где бы мне хотелось лежать после смерти. Кларису вдруг охватывает дикое желание рассказать Луи всю свою жизнь. Ей хочется вывалить ее на пол к его ногам. Все живые и как будто незначащие моменты, которые не складываются в истории. Ей хотелось бы сидеть с Луи и перебирать их. «Так», — говорит она, — Расскажи все же чуть подробнее о Сан-Франциско. На самом деле, это довольно симпатичный городок со множеством неплохих ресторанов. Ничего не происходит. Мои студенты в основном имбецилы. Я действительно собираюсь вернуться в Нью-Йорк, как только смогу. Было бы здорово. Кларисто дотрагивается до его плеча, и кажется, что вот сейчас они встанут и отправятся в спальню, разденутся. Не как любовники, а как уцелевшие в бою гладиаторы, все в кровоподтеках и ссадинах, но чудесным образом живые, тогда как все остальные погибли. С содроганием они стащат с себя латы и поножи, посмотрят друг на друга с нежностью и благоговением, и ласково обнимутся, в то время как за окнами будет грохотать Нью-Йорк, Ричард, сидя в кресле, слушать голоса, а Салли обедает в обществе Оливера Сент-Ива. Луи ставит стакан на стол, берет его снова, опять опускает. Постукивает ногой по ковру трижды. «Но ну, не все так просто», — говорит он. «Видишь ли, я влюбился». «Серьезно?» «Его зовут Хантер. Хантер Крейден». «Хантер Крейден. Понятно. Он был моим студентом в прошлом году». Клариса откидывается назад с раздраженным вздохом. Это уже четвёртый, по крайней мере, о ком ей известно. Ее так и подмывает схватить Луи за грудки и прошипеть. «Тебе бы следовало стареть красивее. Я не могу видеть, ты столько работаешь, думаешь, а потом отдаешься какому-то мальчишке, просто потому что он молодой и смазливый. Наверное, он самый талантливый из всех моих студентов за все годы», — говорит Луи. Его моноспектакли о взрослении белого гея в Южной Африке просто поразительны, удивительно сильны. «Что ж», — говорит Клариса, не знаю, что еще добавить, — она испытывает жалость и раздражение. И все-таки, — думает она, — Луи влюблен. Влюблен в молодого человека. Самому Луи три, а впереди у него теперь и секс, и нелепые споры, и страдания. «Он удивительный», — говорит Луи, и вдруг неожиданно для самого себя принимается рыдать. Вообще-то такие спазмы волнения, когда глаза заволакивают жарким туманом, случаются у него постоянно. Поводом может быть песня или даже просто встреча со старой больной собакой. Но, как правило, он с ними справляется. Обычно ему это удается. Однако на этот раз слезы начинают литься прежде, чем он успевает сообразить, что происходит. И тот его участок сознания, тот самый, что считает шаги, глотки, хлопки, отмечает. Он плачет. Как странно. Луи наклоняется вперед, прячет лицо в ладонях и всхлипывает. На самом деле, ни он не любит Хантера, ни Хантер его. У них роман, просто роман. Порой он вообще не думает о нем по много часов. У Хантера есть другие параллельные романы, будущее, о котором он мечтает. и когда он двинется дальше, Луи не будет особенно скучать по его резкому смеху, неровным передним зубам и приступам недовольного молчания. В мире так мало любви. Клариса поглаживает Луи по спине. Салли сказала однажды, «Мы никогда не ссоримся». Они где-то ужинали примерно год назад. Там были такие толстые рыбные медальоны в лимонно-желтом соусе, что создавалось впечатление, что все вокруг тонет в этой яркой подливке. Мы никогда не ссоримся. И правда. Иногда они припираются, дуются, но никогда не взрываются, не кричат, не плачут и не бьют посуду. Всегда казалось, что они просто пока не ссорятся, что они еще слишком мало знают друг друга, чтобы начинать широкомасштабные военные действия, что они провели лишь первые переговоры. что впереди лежат целые неисследованные континенты, и они не могут позволить себе сорваться с цепи. Подумать только, скоро они с Салли отпразднуют свой восемнадцатилетний юбилей. Они — пара, которая никогда не ссорится. Поглаживая Луи по спине напряженной ладонью, Клариса думает. «Возьми меня с собой. Я тоже хочу несчастной любви. Хочу бродить по ночным улицам, под ветром и дождем». и чтобы никому не было до меня дела. «Прости», — говорит Луи. «Все нормально. Господи, ты только подумай, сколько всего произошло». «А я чувствую себя полным идиотом». Он встает и подходит к стеклянным дверям. Семь шагов. Сквозь радугу слез он различает мох, заполняющий трещины в камне, бронзовые блюдцы прозрачной воды — на поверхности которой покачивается одинокая белая пирог. Он не знает, почему он плачет. Он вернулся в Нью-Йорк. Может быть, он плачет над этим странным садом? Над болезнью Ричарда? Почему он сам не заболел? Над этой комнатой, Клариссой, всем. Может быть, он плачет над Хантером, который только смутно похож на настоящего. У того настоящего есть трагический масштаб, глубина, скромность. Луи плачет о нем. Клариса подходит к нему. «Все нормально», — повторяет она. «Идиотизм», — бормочет Луи. «Круглый идиотизм». Кто-то открывает входную дверь. «Это Джулия», — говорит Клариса. «Черт! Да не волнуйся, ей приходилось видеть плачущих мужчин». Черт принес ее дочь. Луи расправляет плечи и отступает на шаг в сторону, высвобождаясь из-под клорисиной руки. Он продолжает вглядываться в сад, пытаясь привести в порядок лицо. Он думает о мхе, он думает о фонтанах. Его вдруг начинает живо интересовать мух и фонтаны. Странно, говорит некто внутри него. Почему он думает о таких вещах? Здравствуйте! Раздается у него за спиной голос Джулии. Здравствуйте! А не привет! Она всегда была серьезной и умной девочкой, чересчур крупной, немного чудной и непредсказуемой. «Привет, родная», — отвечает Клариса. «Ты, конечно, помнишь Луи?» Луи оборачивается. «В конце концов, пусть знает, что он плакал. Черт с ней!» «Конечно, помню», — говорит Джулия. Она подходит к нему и подает руку. «Ей восемнадцать, может быть, девятнадцать. Она так изменилась...» Стала такой потрясающей, что Луис с трудом сдерживается, чтобы снова не разрыдаться. Последний раз они виделись, когда ей было тринадцать, и она была толстой, неуклюжей и безумно застенчивой. Она и сейчас не красавица, и никогда не будет красавицей, но в ней проявилось обаяние ее матери, тоже золотистое чувство собственного достоинства. Она чудесна и уверена в себе, как юная спортсменка. У нее чистая розовая кожа, и очень короткая стрижка, чуть ли не наголо. «Джулия», — говорит он, — «как приятно тебя видеть». Она крепко пожимает ему руку. В носу у нее тонкое серебряное колечко. Она яркая и ладная, пышащая здоровьем, похожая на идеальную ирландскую поселянку, только что вернувшуюся с поля. Наверное, она в отца. Представляя себе отца Джулия, Луи всегда воображал рослого молодого блондина, полунищего актера или художника, ловеласа, преступника, отчаянного малого, опустившегося до продажи собственных жидкостей, крови в банк крови и спермы в банк спермы. Судя по всему, он был настоящим великаном, ожившим героем кельтских мифов. Если глядя на Джулию в короткой маечке, шортах и черных армейских башмаках, так и видишь ее с вязанкой хвороста на одном плече и с ягненком на другом. Здравствуйте, Луи! говорит она. Она сжимает его руку, но не трясет. Конечно, она видит, что он плакал, и, кажется, это ее не слишком удивляет. Интересно, что ей о нем рассказывали? «Ну, мне пора», говорит он. Она кивает, потом спрашивает. «Вы надолго в Нью-Йорк?» «Всего на несколько дней. Но скоро я перееду сюда на насовсем». Рад был тебя повидать. Пока, Клариса. В пять часов, говорит Клариса. Что? Прием, начало в пять. Пожалуйста, приходи. Обязательно приду. До свидания, Луи, говорит Джулия. Красивая девушка, говорящая не «привет, пока», а «здравствуйте» и «до свидания». У нее удивительно мелкие, очень белые зубы. До свидания. «Ты правда придешь?» — говорит Кларисса. «Пообещай мне, что ты придешь». «Обещаю. До свидания». С глазами, так и не просохшими от слез, он тащится к входной двери. Он жутко злится на Клариссу и, смутно, полный абсурд, влюблен в Джулию, при том, что его никогда не тянуло к женщинам. У него до сих пор мурашки по коже от воспоминания о той дикой, безумной попытке с Клариссой. которую он предпринял просто, чтобы подтвердить свои права на Ричарда. Он рисует себе их с Джулией Бекстовой, из этой чудовищной, стильно обставленной квартиры, подальше от этих стен льняного оттенка и ботанических репродукций, от кларисы и ее газированной воды с ломтиками лимона. Он спускается в тускло освещенный холл, 23 ступеньки, выходит в вестибюль, а потом на западную Десятую улицу. Солнце, как прожектор, ударяет ему прямо в лицо. Он с невольной благодарностью присоединяется к насельникам этого мира, похожим на хорька-человечку с двумя таксами, обильно потеющему толстяку в темно-синем костюме и лысой женщине, мода, химиотерапия, с лицом, напоминающим свежий синяк, слюняющий сигарету возле Кларисиного дома. Луи обязательно вернется сюда, поселится в эст Будет коротать вечера в Данте с сигаретой и чашкой эспрессо. Он еще не старый, нет. Позапрошлой ночью он остановил машину посреди аризонской пустыни, вылез и стоял под звездами до тех пор, пока не ощутил присутствие своей души, или как там это еще назвать, той непрерывной части своего существа, которая когда-то была ребенком, а уже через миг стояла под звездами в стрекочущей тишине пустыни. С несколько отвлеченной теплотой он думает о себе, юном Луи Уотерсе, всю свою молодость, пытавшимся жить с Ричардом, испытывая попеременно то гордость, то гнев от неустанного Ричардового восхищения его руками и ягодицами. В конце концов, они расстались. Произошло это после той ссоры на вокзале в Риме. Из-за письма, которое прислала Ричарду Кларисса, или просто потому, что Луи надоело чувствовать себя более удачливым и менее одаренным членом компании. Но так или иначе, Луи, который уже тогда в свои 28 лет чувствовал, что больше не молод, и переживал по поводу упущенных возможностей, убежал от Ричарда и сел в первый попавшийся поезд, следующий, как выяснилось, в Мадрид. В то время казалось, что это резкий, но не окончательный жест. И, глядя на проносящиеся мимо виды, проводник раздраженно информировал его, куда именно он едет. Луи испытал странное, почти противоестественное наслаждение. Он был свободен. Теперь он уже почти ничего не помнит о своих бесцельных шатаниях по Мадриду. Он даже забыл, как звали того итальянского мальчика. Франко? Неужели его действительно так звали? который убедил его плюнуть на затянувшийся и обреченный роман с Ричардом и поискать более простых радостей. Одну он помнит совершенно ясно. Сидя тогда в поезде, он испытал ту разновидность счастье, которое, по его представлению, ведомо душам сбросившим земные оболочки, но еще не забывшим, кто они. Он идет на восток к университету, 77 шагов до угла. Он ждет... когда светофор поменяет цвет.